Часа через два люди всё-таки одержали победу над природой, и тополь с великим шумом истинанием, ломая соседние деревца, упал вершиной вниз по склону. В этот момент где-то сверху, как на каркале, прозвучало два выстрела. Буквально через несколько секунд откуда-то чпок-чпок-чпок повыскакивали разного рода спецы, имеющие твёрдое намерение по представившейся возможности Повоевать. Стреляли? Где война? Кто кого? По рации сидящий в заслоне боец передает. Да это я, охотник, косулю стрельнул. Сверху из чащи эту козу уже тащат. Спецы в восторге. Ну вы даете копоти, мы думали граната хлопнула. А вы еще и мясо стреляете тут между делом. Радиоперехват был, банды нас ведут. Посмотрели на побежденное дерево. Из завистью добавляют: "Да, хороший ствол, а мы там трахаемся с какими-то кустиками". Якудза тактично уточняют: "Это в смысле в кустах, что ли?" На уничтожение танковых стволов пошли почти в том же составе через сутки после сильного ливня. Поручик Сефнаму кру лавку в кузове Урала говорит: "А что это у меня задница-то мокрая?" Кто-то отвечает: От волнения, наверное, наливай. Налили, выпили, запили водой из горной реки, разбавленной лимонной кислотой. Эта процедура якобы помогает снять усталость и бодрит. Прибыли на место, распределились по периметру театра военных действий. К башне танка пошли минёры с командирами. С первого захода разорвать стволы не вышло. Взрыв получился слишком вялый. Или танковое оружие было очень качественное? Пока готовили другие заряды, неожиданно из-за верхушки ближайшей скалы появились вертолеты «Двами-8» и «Крокодил», которые сразу пошли на боевой заход. Возившиеся возле танка люди изобразили на лицах осеннюю грусть и, остолбенелые, не зная, что делать, стали мысленно посылать прощальные импульсы родным и близким. стоявшие по периметру в отцеплении, приготовились увидеть страшную картину, как из их товарищей свои же товарищи сделают пушечное мясо. Но, слава богу, летевшие на малой высоте асы все-таки вовремя различили напуганные лица псов войны и с подобревшими глазами улетели, изобразив корпусами что-то вроде «Ну, бывай!». Еще часа два минеры на легком ветерке возились подрывом стволов. Так что никто не знает, что у них там произошло с задницами. Но когда всё закончилось, первое слово, услышанное от них, было: "Ну, наливай!" Шарики из ролики грозный. Стояло время какого-то непонятного и смутного перемирия, устроенного властями обеих противоборствующих сторон. Возможно, с целью дать время отдышаться и набраться сил к экстремистам. Отряд базировался на мрачных, прокопчённых развалинах Крознинского шарикоподшипникового завода, в метрах в 50-60 от расположения ОМОНа, за хорошо сохранившимся солидным бетонным ограждением, в таких же развалинах базировался отряд бандитов-боевиков. На израненной бетонке имелась старинная надпись: намалёванное розовой масляной краской Русские свиньи сдавайтесь вы окружены слева от этой надписи чуть ли не под трафаретом аккуратно с равными пробелами между слов чёрной краской проверено мин нет справа горшинными зелёными буквами без единой ошибки выведено традиционное заборное слово своих злейших врагов якутян Недоброжелательные чеченцы небезосновательно называли белкаглазы. По этой причине старались лишь ни раз из живописного укрытия не высовываться. В столице Чечни стало непривычно тихо. Правда, изредка раздавались всплески кратковременных боёв где-то в центре города, и, судя по одиночным разрывам, какая-нибудь машина напарвывалась на фугас. Пару раз пролетал вертолёт, несущий на стропах Безхвостый корпус с такой же вертушки, но только без лопастей. Сперва отцели устремлён на Тарахтел, отстреливая тепловые ракеты в сторону северного. Через 47 минут в том же составе обратно на огромных скоростях проносились то разные транспорт молчаливых и угрюмых хороших парней, то битком набитые грузовики с обнаглевшими, со свирепыми лицами, плохими парнями. с зелёными повязками на бородатых, косматых головах, порки атмосферу криками "Аллах акбар!", они зачем-то эмоционально трясли автоматами, словом "Не христи". Причём какая-то схожесть в поведении всех участников броуновского движения всё-таки наблюдалась, а именно, как можно быстрее покинуть точку А, миновав непонятную и оттого представлявшую огромную опасность некую точку Б. достичь, не подорвавшись на минах и не попав в засаду, точки C, больше всего перепадало при этом точки B, которую обстреливали, взрывали и сжигали все кому не лень. Как говорится, и ваши, и наши. Если внимательно рассмотреть план-карту столицы, то эта самая точка B покрывает весь город Грозный. А вот точки A и C до того засекречены обеими сторонами. что хоть под микроскопом рассматривай, не найдёшь. Можно было и не писать всего этого, обойдясь одним словом: хаос. Но эта мысль отодвинула музу в взлохмаченной голове автора. Уже довольно поздно. По утрам и вечерам, по руинам вокруг располаги, осторожно ползла группа бойцов во главе с сапёром. Сапёр мужик уважаемый, опытный Во всяких переделках побывал. Где-то в Аргуне был контужен. Награды по праздникам, только на спину не вешает. Одним словом, ещё тот пёс войны. Из всех щелей вытаскивая разнообразные мины, расставленные боевиками, ставит их в другие места, попутно аккуратненько укладывая и свои. То же самое ладили и невидимые глазу бандиты в окрестностях своей территории. Причём обе противоборствующие стороны Как полагается, аккуратно заносили местонахождение своих смертоносных зарядов в особые тетради. Количество записей в грозбухах увеличивалось, свободные от мин места на территориях уменьшались. В итоге информация в записях становилась совершенно недостоверной и путаной. У любого профессора вздумай он разобрать эти записи. В башке шарики за ролики повыкатываются. Вот Как-то вечером, уже в сумерках, опытная группа, растворенная в обломках покорёженного железобетона, почувствовала чьё-то живое присутствие, причём бандитское синовое гнездо находится сзади, а присутствие спереди. Как назло, никто с собой не взял бесшумный вал. Стрелять, шуметь нельзя, можно попасть под перекрёстный огонь и исуйтиться с наступлением отступлением в обстановке крайней заминированности. Тоже вроде бы невозможно, сопёр шепчет. Кто такие? Мордос свети. Послышалась тревожная возня, осторожное щёлканье автоматных предохранителей и ответный шёпот: "Пэпшал на, сэсм се свети". Слышен чьё-то дополнительный, чисто славянский шепоток. "Борисыч, смотаваемся. Я Якутский Амон. Мать твою, свети!" Попо выражайся тут ещё. Хули гоньё? Не-не, не Рюгинская ПП-58-я армия. Кто-то невидимый всё равно настаивает. Борисевич, смываемся. Сапёр в шоке. На ум ничего не приходит, кроме шёпота. Э, по-потагайских нет. Ответный шелест выдаёт стопроцентный якутский пароль. Это мы между Уругваем и Папарогваем. Борисыч, смытываемся. Нету. Оказалось, трое солдат во главе с хорошо контуженным сержантом Колей, уважительно именуемый солдатиками Борисыч, выдя утром с блокпоста на площади Минутка, по своим описанным чуть ранее делам, заблудились в городских руинах. Солдатиков завели в надёжно охраняемые дебри завода, в хорошо выложенную комнату. где Борисыч, не обнаруживая ни на ком знаков различия, обращается к самому старому, прапорщику Гаврошу, с перевязанной ногой и тоже качественно контуженному, по-военному четко представляется. «Ты-ты, товарищ командир! Сержант-то такой-то! ПП-58-я армия СКВО!» Гаврош сидит на большом кожаном кресле. Перебинтованная по колено нога покоится на красивом резном столике. На нем хрустальный графин. «Да ты не т-т-т-т-шуся! Садись за земелья! С-с-с-с-нюрки, что ли?» И уже разливая. «Пить буш!» Борисыч, сокрушенно махнув рукой, изрекает. «Буш!» Хоть автор и обещал никаких кровавых страстей и зверст не описывать, но данная ситуация вынуждает раскрыть вкратце картину происходящего. Прошлой ночью на войсковом блоке офицеры с прапорщиками справляли чей-то день рождения. Как обычно бывает у русского народа, со временем на питхов не хватило. Военная, полагаясь на железную волю и решив, что прибыли в Чечню на увеселительную прогулку, послали одного молоденького рядового по неоднократно проверенному адресу за добавкой. Солдатик не вернулся. Когда рассвело у блокпоста, ко всеобщему ужасу была обнаружена отрезанная голова этого солдата. Тело нигде не видно. Снаряжается команда во главе с Борисычем искать тулово. Группа, всё более расширяющимися кругами, уходит от площади и в конце концов начинает блудить по городским развалинам. Хождение в данных условиях вовсе не променад, нужно ей передвигаться скрытно. И внимательно рассмотреть все попадающиеся на пути тела, и постараться обойти заминированные места, где-то отдыхая, вспомнить таблицу умножения, и заодно, по выражаться, глянь, а уже иsвечерело. Борисычу с его блудной командой крайне повезло, что наткнулись в итоге на своих. И во много раз повезло более, что вчерашняя беседа в встретившихся сторонах не началась со стрельбы. Свои по сумраку обычно не ширахоутся, а если и случается встречное шатание, то никто и никого при встрече не расспрашивает о положении дел на фондовой бирже, начинают взаимно друг друга истреблять. Уже ночь. Сыты мы довольным войном, старшина выдаёт беленькие простыни и под одеяльнички. Они томно растягиваются на свободных местах ушедших в наряд людей. Тишина, благодать. Радиостанция привычно сквернословит на всех языках, в том числе и на якутском, и время от времени выдает «Е-е-ж-е-е-к!». Уже все обговорено и перезаикано, а уснуть никто не может, чего-то явно не хватает. Все потихоньку ворочаются в постельках и выражаются по поводу ситуации. Борисыч первым замечает непорядок. Ч-ч-чего это тут тихо у вас, мужики?» Гаврош умиленно, явно проявляя отеческие интонации. «Спокойной ночи, Коленька!» Раздается громкий шлеп, аж в пустоте завода зазвенело. Это Леша-выключатель, себя по лбу шлепнул. Таким образом, вогнав какую-то свежую мысль в свою мудрую голову, «Бе-е-е, спать не дают, козлы!» встает с директорского кожаного дивана, достает из шикарной директорской же тумбочки мощную рогатку и консервную банку с крупными подшипниками. И шарк-шарк пошел в трусах и тапочках на выход. Через некоторое время невдалеке слышно «Дзинь! Дзинь! Дзинь!». Леша из рогатки обстреливает позиции боевиков и, вдоволь навоевавшись, спокойно возвращается... «Ну, теперь и поспать можно!» Слышно, как у ваххабитов, начинается паника. «У-у-у, шайтан, сы собаки белкоглазы! Из б-б-бешумки ёп-сёпс обстреливают!» Начинается плотная ответная стрельба со всех видов автоматического оружия по руинам завода. «А-а-а-а-лах-а-акбар!» Через три минуты в располаге все свободные от нарядов бойцы и измученные солдаты спокойно под шмоток уснули. Торгим, Ингушетия. На объединенную войсковую группировку в Торгиме, что на границе Ингушетии с Грузией, сводный отряд якутской милиции свалился в прямом и переносном смысле, как снег на голову, причем вместе с первым снегом на двух вертолетах. Э, дело было так. До этого месяц якутяне стояли в Нагайских степях на блокпосту в Чечне, в Шилковском районе. По ночам ходили маленькими группами в разведку, охраняли сами себя. В радиусе десятка километров ловили левые автоцистерны с нефтью продуктами и изредка бандитов. Проверяли все проходящие автомашины, зачем-то взрывали объездные мосты и перекапывали дороги. В отличие от соседних нагайского и дагестанского блокпостов, мздыни брали. Удивлённая такой непродажностью якутов, население изредка одаривало бойцов фруктами, арбузами, водкой, коньяком. Эти подарки довольно хорошо снимали стрессы и усталость, проверяли и всех дотошно. И вот спит Геркон, несколько уставший, и снится ему странный сон. Якутская зима, якутские горы. Якутский отряд шарахается среди сосен по этим самым горам и находит с хрон с оружием и видит Геркон внизу отряд бородатых боевиков, количеством намного превосходящий милиционеров. Кричат что-то, пальцем на него показывают. Морды злые, страшные, стрелять стали. После просмотра такого странного сна проснулся Геркон с больной головой. поделился впечатлениями со своими друзьями, старшиной Сергеевичем и бывшим вертолётчиком-пенсионером Владиком Богомольцевым. Утешил Сергеевич как мог Геркона. Закусили на троих фруктами и пошли служить дальше.